Жихарь вопросительно и грозно глянул на него. «Вы с дурдома чё ли?» — спросил торговец и нажал на какой-то выступ. выскочила и лезвие, коротковатое. «Сойдёт», — решил Жихарь. «Не нож бьёт, а рука». Выманив две серебрушки, торговец смягчился и...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 «Это здешняя городская стража», — прошептал я Артур. «Убьемте их поскорее, сэр Джихар, и угнетенные благословят нас. Все бы тебе убивать. А может, договоримся?» Договориться не пришлось, хотя стражники вступили в разговор весьма охотно. Один из них был носатый, другой вовсе носатый. Только понять их был трудненько, особенно маленького чернявого с усиками. Маленький, не спросив, от чего то решил, что богатыря зовут вовсе не Жихарь, а Билят. «Ты, Билят, стрелял?» — спросил он. Билята Жихарь знал по недолгой дорожной стычке. То был младшим сыном Чихардынского хана и никак не обходил на Жихаря.